Шарль Бодлер, Мученица Среди флаконов вас, среди материй сонных И сладострастно мягких сов, картин и мраморов, И платьев надушенных в небрежных складках из шелков, в нагретой комнате, где, как в оранжерее, опасен воздух роковой, Где мертвые цветы в гробах стеклянных млея Роняют вздох последний свой. Там труп без головы в подушках пропадает, А из него, как бы, река, кровь красная бежит И ткань ее впивает с голодной алчностью песка. Подобно призракам, рожденным тьмой ночною, Но полным чара волшебства, Вся в драгоценностях, обвитая косою Такую темной голова, На столике ночном, как ренанкул Огромный, лежит, И уж без дум глядят Открытые глаза, Роняя смутный, тёмный, как будто Сумеречный взгляд. А туловище там, раскинуто впервые В таком последнем забытии, открыла не стыдясь, не прячусь, а Роковые ноги и прелести свои. На согнутой ноге остался розовея, Как память о былом чулок, И пряжка, точно глаз алмазной пламенея, Глядит, и взгляд ее глубок. Необычайный вид покинутого зала Картины, на которых кровь, что подстрекающий, наверное, взор бросала, Рождает темную любовь и радость грешную, И празднества ночные проклятых полные чудес, Которым радовались ангелы дурные, таясь меж складками завес. Но если посмотреть на поворот несмелый плеча изящного, И я на худощавость ног, на стан оцепенелый, Как разъяренная змея, она еще юна, Ее душа пустая, и чувства скукой сожжены, Открылись ли они остервенелой стае Желаний чуждой страны, и тот... Которого ты не могла живою Своей любовью утолить, Свои безмерные желания над тобою Насытил мертвый, может быть, Ответь, нечистый труп И голову в закосы, Держа в трепещущих руках. Запечатлел ли он последние вопросы На ледяных твоих зубах? Забытая толпой Исполненный глумление и любознательным судом, Спи, безмятежно спи, О странное творенье в гробу таинственном твоем. Твой муж скитается везде, Но образ вечный твой Будит над ним, когда он спит, Как ты ему теперь, и он тебе, конечно. До смерти верность сохранит.